Валерия Чернованова. Невеста стального принца. Охотники и чудовища. Глава 1. Сегодня я проснулась особенно рано. Можно сказать, с первыми петухами. Один такой петух это Герцог, который в последнее время охранял свой курятник, ну, то есть нас с девочками с особым рвением и окружал какой-то маниакальной заботой. Из дома ни шагу, даже в сад выпускал под надзором, обвешал защитными амулетами, поставил еще по одной охранной метке. К счастью, новый знак Хальдага, что-то весьма уловимое, почти прозрачное, красовался у меня на плече, а не на заднице. Кожа в том месте, где меня заклеймили, первое время немного ссаднила, потом зудела, но спустя несколько часов... Неприятные ощущения полностью прошли. Остался лишь серебристый узор, какая-то непонятная загогулина, рассмотреть которую можно было только в лучах солнца. Выглядело вполне симпатично, и мне бы благодарить истинного за внимание, вот только последние три дня я на него страшно злилась. Этот стальной злый день не пускал меня к моему любимцу. Всякий раз, когда я заикалась о том, что хотела бы проведать Вейра, Мэддек отвечал одно и то же. «Ещё не время». Такое ощущение, будто его заклинило на этой фразе. Или это что-то вроде вложенной в него программы. В роботе и то больше понимания. А вот в этой железяке... В общем, его всемогущество меня снова разочаровывал и расстраивал. В последнее время я и так вся на нервах. Объявленное испытание пока не началось, а ожидание было подобно пытке. Изощрённой, почти садистской. С одной стороны, конечно, хорошо, что организаторы охоты взяли тайм-аут. За три дня передышки я окончательно восстановилась. С другой, мало хорошего в том, что пребываешь в постоянном напряжении. В иные моменты я чуть ли не на стенку от нетерпения лезла. Спала в обнимку с кинжалом, и всегда держала наготове комплект тёплой одежды на случай, если потребуется быстро собираться. Главное, чтобы не устроили подлянку и не перенесли нас на место проведения испытания прямо из кроватей или того хуже, из ванной. Короткий, странный разговор с неизвестным недоброжелателем герцога, состоявшийся в каменном дворце, тоже не давал покоя. Такое ощущение, что я находилась под каким-то гипнозом, не только не сумела рассмотреть лицо заговорщика, но даже не поняла, кто передо мной. Мужчина или женщина? Точно не жерепчик Тот бы сразу понял, что я не Филиппа. Он ведь предупреждал, что кого-то ко мне отправит. Вот и отправил, мерзавец. Обладатель или обладательница глухого голоса, в котором отчётливо проскальзывали неприятные шипящие нотки, сообщил, что вскоре... «Мне передадут оружие против Дегорта вместе с инструкцией, как и когда им воспользоваться». Велел быть наготове и стараться держаться поближе к его всемогуществу, чтобы было проще, когда придет время, его уничтожить. Вывалив на меня, явно дезориентированную каким-то заклятием, эти далеко не самые радужные сведения, заговорщик расставил в воздухе. «В себя я пришла уже во дворцовые галереи», Да и то лишь потому, что меня окликнула Винцензия. Вот и как после такого не напрягаться и не волноваться. Ещё и к морсу не пускает, зараза стальная. Промаявшись в постели часов до восьми, я позвала Илса, быстро собралась и сказала, что до завтрака немного погуляю. Разумеется, погуляю по дому, потому что по заснеженному саду гулять в одиночку нам строго запрещалось. «Как будет угодно моей леди!» Служанка опустилась в коротком реверансе и приступила к наведению порядка в спальне. А я, недолго думая, решила попытать счастья и поднялась на третий этаж, чтобы погулять в том крыле, в котором располагались покои Мэдека Бессердечного. Вдруг повезет, и его всемогущество уже проснулся и отправился по каким-нибудь срочным делам. Дверь каким-то чудом окажется незапертой, и Морсик будет ждать меня. Знаю, мечтать не вредно, но и попытка, как говорится, не пытка. Наверное, в тот день удача изволила вспомнить о существовании невезучей попаданки Лизы и повернулась ко мне не тем, чем поворачивалась по выходным и в будни, а своим лучезарным ликом. Дверь в спальню действительно оказалась не запертой, и в ней действительно не было хальдага. Служанок тоже не наблюдалось». Обрадованная и окрыленная, я проскользнула в полутемную комнату и негромко позвала. «Морс! Морсик!» Шторы были плотно задернуты, поэтому я не сразу различила в дальнем углу огромную черную тушу вейра, растянувшуюся на подушках. На доге не оказалось привычных доспехов. Глаза не горели лазерными прицелами, и его поза, выражала абсолютное ко всему безразличие. Настолько очевидное, что у меня аж сердце защемило. Он не вскинулся при моём появлении, не оторвал голову от скрещенных лап, даже ухом не повёл, когда я позвала его во второй раз. «Мурак!» «Ну чего тебе, цыпа?» прозвучало у меня в голове спустя несколько невыносимо долгих мгновений. И я, придав себе ускорение, поспешила к Вейру. «Ты как?» — опустилась перед ним на колени. «Живу потихоньку». «Выглядишь неважно». Я осторожно провела рукой по гладкой холке, но тут же её отдёрнула, ощутив широкий рубец под ладонью. «И чувствую себя примерно так же». «Но ведь тебя же лечат?» — спросила я с надеждой а в ответ получила слабое и бесцветное. «Пытается помаленьку». А герцог заверял, что быстро поправишься, мол, ты ведь не обычная собака, проворчала я в который раз за последние дни, мысленно упрекнув Хальдага. «Я и поправляюсь», вздохнул Вейер у меня в голове. «Просто не так быстро, как хотелось бы. Всё из-за ядов слюне блахастого Это он замедляет процесс регенерации. Я беззвучно выругалась. Не зря слюна того монстра, когтя, впитывалась в снег с подозрительным, совершенно нехорошим шипением. Точно ядовитый, как и его хозяин. Зла на таких рыцарей не хватает. И что, нет никакого способа ускорить процесс выздоровления? «Ну, как тебе сказать?» С сомнением начал Вэйр. «Скажи, как есть». Док снова вздохнул и с неохотой проговорил. «К выздоровлению могла бы помочь кровь непорочные Наины. Но мой мальчик явно против такого способа лечения. Иначе уже давно поставил бы меня на лапы». «Ты это серьёзно?» Я чуть не поперхнулась воздухом и поспешила уточнить. «Это я про кровь непорочной Наины». филиппа «Цыпа, по-твоему, я в данный момент похож на юмориста?» – мрачно отозвался Вэйр. «Не очень», – я закусила губу. «А почему нужна именно кровь Наины?» «Как тебе должно быть известно, уж насчёт этого вас обязаны были просветить у вашей бесполезной и бестолковой обители. У дочерей-хальдагов особая чистая кровь. Сильная, отцовская» животворная вот такая мне сейчас бы и пригодилась выир ненадолго умолк а потом продолжил гипнотизируя меня тусклым взглядом что скажешь сиротка может пожертвуешь своей драгоценной кровушкой для старины морока девственница и ещё и дочь хальдага ну тут я точно пролетаю по всем параметрам Вот только как объяснить это Вейру, рисковавшему ради меня жизнью, и при этом себя не выдать? Шерты. О чём задумалась, Цыпа? Нарушил тишину в моём сознании морок. Я встрепенулась, поджала губы и принялась лихорадочно соображать, что бы такое ему сказать. «Нет, мне совсем не жалко крови для друга, пусть пьёт себе на здоровье» или как её там надо использовать, чтобы вылечить Вейра. А если Морсику, наоборот, после неё ещё больше поплохеет, вдруг я и правда Неймесса. Ну, или, возможно, я кандидатка Не хватало ещё отравить Морса кровью потенциального чудовища. К тому же от меня в роли донора в любом случае не будет толку. Я не дочь Хальдага и с девственностью уже давно распрощалась. «Мне становится плохо от вида крови», — выдала я первое, что пришло в голову. «Всё с вами ясно», — буркнул Вейр и демонстративно прикрыл глаза, явно намекая, чтобы шла туда, откуда пришла. «Нет, честно, я как поцарапаюсь, так потом несколько дней хожу как пьяная. А ведь вот-вот должно начаться новое испытание. В таком состоянии я точно проиграю». «Расслабься, сиротка». Я не в обиде. Как-нибудь выкарабкаюсь. Мысль о том, что спасал Наин своего господина, Светочей Мэдека, ради них рисковал здоровьем и жизнью, придает мне силы. Справлюсь, куда денусь. Не пропаду, цыпа. Ты, главное, вспоминай меня в своих молитвах к нашей богине, хотя бы изредка. Надеюсь, от молитв тебе не становится плохо. «Если целью тирады было заставить меня почувствовать себя еще хуже, чем чувствовала до этого, то должна признать, Вейр неплохо в этом преуспел». «Морс», — начала было я, но вздрогнула и осеклась, услышав требовательный вопрос. «Филиппа, что вы здесь делаете?» «Ну вот, опять он. И снова в самый неподходящий момент». Его всемогущество окинуло меня мрачным взглядом, всем своим видом показывая, что меня здесь не ждали. «А вы как думаете?» — я поднялась с колен. «Переживаю за своего друга!» «Переживает она!» — скептически фыркнул Вейер. Обиделся. «И ведь не расскажешь правду, иначе я тогда капитально вляпаюсь. Еще более капитально, чем уже вляпалась». «Я ведь сказал вам, что еще не время его проведывать!» «Увидитесь с ним, когда мой раку станет лучше». «Ну, или на том свете. С сироткой свидимся». Скорбно подхватило это нежалеющее чувств наин, псина. «Ваше всемогущество!» — бодро начала я, решив, что настала пора брать быка за рога. «Да?» — настороженно отозвался Дегорд, одаривая меня хмурым взглядом. Прислонился плечом к стене, скрестил на груди руки и замер в ожидании, как будто специально отвлекая от темы насущной своей потрясающей фигурой. Я уже давно поняла, что медок в одной рубашке без камзола оказывает очень пагубное влияние на мои гормоны и на состояние в целом. У меня учащается дыхание, и сердечко тоже начинает пошаливать. К щекам приливает жар, и не только к щекам. В общем, нездоровая реакция явно нездорового тела. Но вернёмся к нашим баранам, вернее, к собакам и их несговорчивым хозяевам. Пожелав себе удачи, завела. Я тут вычитала в одной умной книге... «В любовном романе?» — с усмешкой переспросил истинный. «Само собой, я ведь только их и читаю», — кивнула и, не думая обижаться. «Так вот, в том романе у Хальдага тоже заболела собака, его верный Вейр. И знаете что что?» Всё так же снисходительно усмехаясь, эхом повторил Дегорд. «Стальной лорд вылечил Вейра с помощью крови своей невинной невесты. Стоило мне это сказать, как его всемогущество резко помрачнел, как мрачнеет небо во время летнего ненастья. Секунду назад было ясно, и на тебе, ни одного лучика не видно за грозовыми тучами». «Что возможно в романах?» Невозможно в реальной жизни. Но почему? Потому что крови потребуется ни одна и ни две капли. И это наверняка приведёт к нежелательной слабости. Но так леди ведь могут скинуться. Подбросила я герцогу замечательную идею. Ладно, де Марсан не подойдёт. Вы ведь её уже от того? Как бы так поделикатнее выразиться. В общем, оприходовали на Ину. Добавила на свой страх и риск, под заострившимся взглядом Хальдага, приобретшим какую-то особую хищность и пугающую кровожадность. Как бы ни передумал прямо сейчас и не пустил кровь мне. И тем не менее посовать я не собиралась, поэтому продолжила с энтузиазмом. Остальных невест, судя по имеющимся у меня данным, оприходовать вы еще не успели. «Филиппа!» недобро протянул истинный. А я вдохновенно завершила поэтому Адель, Марлен и Винсенсия вполне могут пожертвовать своей чистой кровушкой во благо нашего всеми любимого Морсика». дегорт открыл было рот, явно собираясь возразить, но потом передумал, сощурился и пытливо спросил. «А что же вы, леди Адельвейн, почему себя не предлагаете? Какие-то проблемы с невинностью?» «Нет, нет». С невинностью всё замечательно, поспешила я заверить забеспокоившегося жениха. Живёт и здравствует, можно сказать, процветает. Поняв, что куда-то не туда себя завела, вернулась в нужное русло. Но я не переношу вида крови, вот совсем не переношу. К тому же я дочь <кх> той, чьё имя нельзя называть. Мало ли какое воздействие окажет на вейра кровь Хальдага и убитой вами Неймессы. До этого момента я была уверена, что помрачнить ещё больше просто невозможно. А нет, оказалось, возможно. Дегорд так на меня зыркнул, что я едва от него не отпрыгнула, но быстро взяла себя в руки и храбро проговорила. «Поэтому, чтобы морсик жил и здравствовал, цвёл и пахнул, предлагаю перед завтраком провести процедуру кровопускания. Могу одолжить вам кинжальчик. Что скажете?» Озвучив все свои прожекты, я с надеждой уставилась на герцога. Секунду или две он молчал, а потом безжалостно сказал. «Нет, я не стану просить о таком своих невест». «Вот ведь чучело железное». «Пойдёмте завтракать, Филиппа». Оторвавшись от стены, Стальной скрылся в коридоре, а я, шёпотом пообещав Морсу, что всё устрою, помчалась следом за этим бессердечным куском алюминия. «Но как это нет? То есть предлагаете Морсику продолжать страдать? Жестокий выхальдак!» «Ни одна вы не переносите вида крови. Другим тоже может стать плохо. Что если как раз в это время начнется второе испытание?» «Я не стану зря рисковать». «Ну почему сразу зря?» Возмутилась я и предложила еще один вариант. Значит, попросите друга, того светловолосого лорда, который так любит улыбаться. Его невесты тоже пусть помогут нашей замечательной собаке. С каждой Наины по капле так и насобираем Морсику на лекарства». Его Наины не подходят. После недолгой паузы с неохотой выцедил из себя Мэдок. «А я от такого заявления даже с шага сбилась». Замерла и ошеломлённо спросила. «Что, все, что ли?» «Вот ведь стальной оприходователь!» Матисс просто очень ответственно подходит к выбору спутницы жизни. Вступился за друга, а заодно проявил мужскую солидарность истиной. «Двух спутниц жизни!» — поправила я и укоризненно покачала головой. «Что же вы тогда так халатно относитесь к этому вопросу?» Меня подхватили под локоток, И, притянув к себе, жарко прошептали на ушко. «Если я начну относиться к этому вопросу серьёзно, в ближайшие дни вам не придётся по ночам страдать одиночеством, Филиппа». «Ну вот куда его понесло?» «Вообще-то я имела в виду других леди». Заметила, отстраняясь от стального, и первой шагнула на лестницу. «Наин под номерами два, три и четыре». «Впрочем, обождите». «Серьёзно начнёте относиться уже после того, как я позаимствую у них немного живительного эликсира?» «Филиппа!» Истинный закатил глаза, при этом ещё и фыркнул. «Лучше не фыркайте, а скажите, в каком виде нужно давать выру кровь наины? В виде укольчика? Как соус для мяса? Или, может, просто в первозданном состоянии? Немного плеснуть жидкости в миску?» на ее основе готовят зелье значит оздоровительный декокт пришла я к выводу но вы ничего готовить не будете обломал кайф дегорт еще и глазами сверкнул так что я сразу поняла в открытую действовать не получится этот баран упертый продолжит стоять на своем я только зря время с ним потеряю значит пойдем окольными путями как будет угодно вашему всемогуществу Согласилась я и даже голову опустила, делая вид, что с вердиктом смирилась. Отчего герцог снова подозрительно сощурился. «Филиппа!» «Я всё равно не умею готовить зелья. Я ведь не маг и не лекарь». «Вот и не забывайте об этом. Лучше побольше отдыхайте и настраивайтесь на следующее испытание. И не забивайте себе голову ерундой». «А ведь и правда». Своему творению Хальдак передал всё самое лучшее, оставив себе исключительно наихудшее. За завтраком царило напряжение. Впрочем, оно царило и за ужинами, и за обедами. Каждая из нас интуитивно ждала, что вот сейчас начнётся вторая серия кошмарного сериала. Но сериал всё не начинался. Продолжалась рекламная пауза. «Ваше всемогущество!» Оторвав от тарелки взгляд, робко проговорила Адель. «Мы очень ценим вашу заботу, но, может, вы разрешите нам немного развеяться? Мы здесь в заперти просто с ума сходим. Завтра в оперном театре Ладерры состоится премьера постановки Осави Адлхейда Третьего», с надеждой подхватила Винцентия. «И нам бы очень хотелось на ней побывать», – вставила Паулина, отчаянно хлопая ресницами. Хальдак привычно нахмурился, но выдавать свое категоричное «нет» не спешил. Помолчал недолго, а потом проговорил. «Хорошо, я постараюсь достать билеты». «Ого, значит, как пожертвовать для Вейра сотней другой миллилитров крови?» «Так нет, ни в коем разе. А в театр получается, пожалуйста. Одной наине мы бессовестно отказываем, а прихотям других потакаем». Ну вот как это называется? Хайгадство самое настоящее. А ещё это уже вступило в вымогательский разговор леди Лефай. Нам бы очень хотелось отправиться на прогулку по столице. Говорят, в преддверии южных праздников она преображается, становится сказочной. И заглянуть в салон мадам Луабен, недавно открывшийся в центре Ладерре. Проворковала первая наина. О нём в последнее время ходит столько интригующих слухов, мечтательно выдохнула Адель, даже глаза закатила в экстазе предвкушающим бурный шопинг. После чего? обеспокоенно добавила. К тому же, у нашей дорогой Ли совсем нет украшений. А леди в театре без драгоценностей? Наина скорбно поджала пухлые губки и устремила свой ангельский взгляд на его всемогущество. В общем, Герцога после непродолжительной осады взяли штурмом, не оставив ему даже малейшего шанса отбиться. Недолго похмурившись, он согласился сопроводить нас на прогулку. Смирился с неизбежным и неотвратимым. «Я была только рада такому повороту. Во-первых, девочки правы. Развеяться нам и в самом деле не помешает. Во-вторых, во время приступа шапоголизма можно будет поговорить о Мурсе». И напомнить, что леди и благотворительность просто обязаны пребывать в полнейшей гармонии. После завтрака мы шустро облачились в подбитые мехом плащи, вооружились теплыми перчатками и муфтами и, пребывая в приподнятом настроении, загрузились в кареты. На этот раз, кроме его всемогущества, нас сопровождали трое всадников, нанятые Хальдагом охрана. Дегорд и здесь предпочёл подстраховаться. Благо, в этот раз он выбрал себе в спутнице Марлен и Адель, оставив меня с Полькой и Винси. Не успела наша карета выкатиться за ворота готичного дома, как я, подавшись вперёд, прямо спросила. «Признайся, винсенсия ты ведь пока ещё девственница?» Сказать, что леди от моего вопроса пришла в замешательство, «Это ничего не сказать». Сначала она вспыхнула, потом побледнела, после чего прижала ладошку к губам, словно я произнесла какое-то святотатство, и ахнула. «Филиппа! Спрашивать о таком неприлично!» Нашла время строить из себя кисейную барышню. «Мы живем под одной крышей. Можно сказать, делим одного мужчину. Да у нас почти шве... Шварова семья!» Швары ведь тоже живут такими вот стаями. вы что, не знали? А нам в обители рассказывали. Ну да ладно. Это я к чему? Тогда к тому, что мы с вами уже почти сроднились. Правда, Паулина? В ответ рыжая выразительно фыркнула, как бы говоря, что ни с одной из нас она родницы не собирается, и все мы в жизни дегорта явление временное. А вот она величина постоянная. «А почему ты не спрашиваешь о таком? У Паулины?» Снова ушла от ответа Винсентия, что натолкнуло меня на очень нехорошие подозрения. «Следи де Марлин всё и так уже давно ясно. А вот ты для меня в этом плане пока ещё тёмная лошадка. Ну же! Давай, признавайся!» – подбодрила Зеленоглазку. «Конечно же я невинна!» После непродолжительной паузы воскликнула она, отводя взгляд к пейзажу за окном. Заснеженная улочка, разрисованные морозом стекла, придорожные сугробы, искрящиеся на солнце. Зима была в самом разгаре. И если вспомнить о южных праздниках, о которых упоминала за завтраком Марлен, получается, что не за горами празднования Нового года по-шварски. Ну, то есть по-шарески. Интересно, здесь тоже ставят ёлки? и в полночь ждут появления Деда Мороза. Но, кажется, я немного отвлеклась, засмотревшись на идиллическую картину «Тихого зимнего утра». «Ну, раз не видно значит, ты не откажешься пожертвовать несколькими каплями крови для нашего обожаемого Морсика». С минуту или две вторая Наина энергично хлопала ресницами, после чего фыркнула совсем как Паулина. «Что за глупости иногда приходят тебе в голову, филиппа Неправильный ответ. «Это не глупости, а желание помочь бедному Дугу. Он мучается, страдает, а кровь еще оставшихся в девицах Наин нашего господина поможет ему выздороветь. Поля пролетает, она уже совершенно бесполезна, как источник жизненно необходимого элемента. Другое дело ты, Винси!» «Если такая сердобольная, почему же не пожертвуешь собственной кровью?» Ехидна заметила Демарсан, морщась, как высушенная лимонная кожура. «А у меня мама Неймесса, и неизвестно, какое воздействие мои жидкости окажут на Вейра». Отбила я пас и выжидающе посмотрела на Винцентию. «Ну так что, сделаешь для нашей любимой собачки доброе дело?» «Я... я... я очень слабею от потери крови. Вот» выдала эти сон? совершенно идиотский, на мой взгляд, аргумент. «Даже если каплю потеряю, сразу в обморок падаю». «Да ты что!» Я округлила глаза, борясь с желанием процитировать Мурока «Всё с вами ясно» и стукнуть девицу по голове муфтой. «Да-да, всё так!» Часто кивая, затрясла она каштановыми кудрями. «А ведь вот-вот начнётся испытание!» А я и без того ещё не отошла от злоключений в зачарованном лесу. Так слаба, так слаба. В общем, коза, но ты бы хоть помогла. Я перевела хмурый взгляд на паучиху, страшно разочарованный второй Наиной. Вообще-то, он защищал и тебя. А что я могу сделать? Насупилась рыжая. Разве только подержать её, пока ты будешь кровь из неё цедить? от такого предложения винсенсия уже не побледнела а посерела вжалась в угол кареты и принялась нервно сдергивать с пальцев в перчатку чтобы потом напялить ее обратно оставим это в качестве запасного варианта решила я не впадать в крайности и велела первой наине поможешь значит смарлен и адель хоть у кого-то в нашей пятерке должна же быть совесть к чести паулины она не стала артачиться Молча кивнула и отвернулась к окну. Я тоже решила последовать ее примеру, потому что на трусиху Винсенсию совсем смотреть не хотелось и сосредоточилась на столичных пейзажах. А они оказались такими, что просто дух захватывало. Чем ближе мы подъезжали к центру Ладеры, тем ярче и наряднее она становилась. Дома с черепичными крышами под пышными шапками снега были украшены волшебными гирляндами, искрыщимися узорами, не спадавшими с подоконников и карнизов. На площадях играла веселая музыка. На одной ярмарка была в самом разгаре. Почти все свободное пространство другой занял каток, на котором, визжа и громко смеясь, резвилась детвора. Здесь даже имелся парк с аттракционами. Правда, мне мало что удалось разглядеть за высокими кованными воротами». «Значит, не такие уж они тут средневековые, и, возможно, жить в этом мире не так уж и плохо. Если ты не без пяти минут, чудовище!» На этой мысли я немного сникла, но тут же заставила себя вернуться в праздничную реальность и до самого бутика, который так жаждали посетить Наины, любовалась столицей с ее маленькими улочками, тихими скверами и шумными площадями» будто сошедшими с рождественских открыток. Наверняка вечером в центре города уровень красоты будет зашкаливать. Но вечером мы будем сидеть дома. Двойную вылазку Дегорд нам точно не позволит. Вскоре карета остановилась возле магазина с мятного цвета вывеской. «Салон мадам Луабен», гласила размашистая, витиеватое, отливавшая золотом надпись. В витринах красовались манекены в пышных платьях, внизу пестрели шляпки, сумочки и перчатки. При виде всего этого многообразия глаза у дегортовых невест загорелись, как горели у Морса до стычки со злосчастным волком. Морсик. Окинув витрины жадным взглядом, Паулина и бессовестная вторая Наина выскочили из кареты, даже не дожидаясь помощи от герцога. «Хочу примерить вон то, с персикового цвета валанами». Сразу застолбила для себя один из нарядов рыже «А я вот это из зелёного атласа. Оно идеально подойдёт к цвету моих глаз и подчеркнёт белизну кожи». Тоже не растерялась Винцентия. Выбравшись из кареты, я подошла к герцогу, у которого глаза, в отличие от его невест, и не думали вспыхивать лазерными прицелами. Да и, в общем, вид у него был, я бы сказала, слегка болезненный. Не то в карете укачала, не то от перспективы проторчать добрых два часа в магазине с тряпками, начала подташнивать. Бросив по сторонам взгляд, я решила спасти Хальдага от жестокой пытки, а себя от его нежеланного присутствия. «Ваше всемогущество, вы только посмотрите, здесь это таверна имеется, прямо через дорогу». С виду очень даже приличная. Пока мы будем расслабляться в салоне, мадам, вы можете расслабиться там». «С каких это пор вы стали обо мне беспокоиться, леди Адельвейн?» Сконцентрированной иронией в голосе спросил Дегорд. «В обязанности каждой хорошей наины входит забота о своём господине». Продекламировала я почти в рифму. «И это тоже в любовном романе вычитали?» «Нет». «Научили в обители». «Видимо, вы были не самой прилежной ученицей». Заметил стальной и первым направился к входу в салон, проигнорировав перспективу отсидеться в трактире. Какой же он все-таки иногда противный. Магазин мадам Лоу как-то там оказался двухэтажным, с двумя просторными залами, заставленными манекенами с платьями, стендами со шляпками витринами с лентами, перчатками, заколками и прочим-прочим-прочим. Мы были не единственными посетительницами салона. То тут, то там слышался девичий щебет, смех и восторженные вздохи. Его всемогущество стек на бархатную банкетку возле входа и бросил затравленный взгляд в окно, явно сожалея о том, что не последовал моему совету. Покрутившись возле манекенов и поотбивавшись, От приказчиц, которые так и норовили утащить меня в примерочную с ворохом платьев, я заметила, как по винтовой деревянной лестнице на второй этаж поднимаются Адель и Марлен. И пошла за ними следом. К счастью, Хальдак остался на банкетке, и у меня появилась возможность пообщаться с его невестами. Очень быстро к нам присоединилась Паулина. Вместе мы принялись их атаковать». Адель сразу, мерзавка такая, отказалась. «Он только и делает, что рычит на меня и гавкает. Не буду я ему кровь давать. К тому же его всемогущество знает, как лучше поступить. Если и сказал, что Вейр сам оклемается, значит оклемается. Не хватало еще себя ранить. А вдруг потом шрам останется?» Я закатила глаза. «Ну какой еще шрам, Адель? Можно подумать, я тебя потрошить собираюсь. Так только, уколю разок пальчик». «Во-первых, раза точно не хватит», — хмыкнула Ратьер. «Для таких зелий крови надо брать с запасом. Во-вторых, у меня нет ни малейшего желания участвовать в вашей сомнительной авантюре». «Ну, а ты что скажешь?» — Паулина перевела взгляд на четвертую Наину. там мрачно заявила. «У вас получается, что я крайняя. У одной мать Неймесса, другая невинность потеряла раньше времени». Марлен не сумела отказать себе в удовольствии поддеть соперницу. «Адель вредничает. Винсенсия непонятно чего боится. Я не стану за всех отдуваться, и идти против воли его всемогущества я тоже не собираюсь. Адель права. Герцог знает, что делает. А инициатива, как известно, может быть наказуема». Как мы только не пытались их уговорить. Не вышло. Следовало уже спускаться, пока Мэддок что-нибудь не заподозрил, когда на лестнице послышались звонкие голоса, а вскоре перед нами появилась пятерка девиц. Одну из них я узнала сразу. Наину, напавшую на меня в зачарованном лесу. Лица других тоже показались знакомыми. Стопудово участницы охоты. «Как думаешь, Поль?» шепнула я первой Наине, оглядывая новоприбывших. «Эти леди ещё не успели потерять невинность?» «Ну...» — задумчиво протянула рыжая. «Тут уж как повезёт. Некоторые остальные намеренно ждут начала охоты, чтобы уже потом начать подпитываться энергией от своих избранниц, если возникнет такая надобность. Другие, наоборот, ждать не любят и сразу хотят понять, что собой представляет каждая невеста. Как-никак, это ведь выбор на целое столетие». «Угу, вот и отрываются до последнего». При виде нас Наины притормозили, обменялись взглядами, притихли, а потом та, что на меня напала, русоволосая и зеленоглазая, чуть заметно усмехнулась и сказала, «Мы-то думали, это приличное место, а оказывается, вон оно что. Даже не знаю, стоит ли нам здесь задерживаться, леди». «Оно таковым и было до вашего появления», — оживилась Адель, в кои-то веки решив показать коготки и зубки. «Видимо, салон мадам Луабен, их последняя надежда превратится в более-менее приличных леди», подала голос высокая брюнетка, кривясь и выразительно нас оглядывая. «Скорее последняя надежда и их господина», — хихикнула рослая девица с бюстом, как у Мона Лизы. «Его всемогущество...» Поздно и кинулся искать себе Наин. Вот и пришлось подбирать, что осталось. А осталось, скажу я вам, ну, так себе. Бедняга. Мне искренне жаль его. Ну, прямо школьные разборки, ей-богу. А еще аристократки называются. Гопницы они. Самые настоящие гопницы. Марлен смирила девиц презрительным взглядом. Адель побелела от негодования, Паулина, наоборот, вспыхнула и даже кулаки сжала, словно уже собиралась затеять банальную драку. Мне вообще все это петушение было до лампочки. Куда больше самих наин и их ядовитых шпилек меня заботила циркулирующая в их венах жидкость. «Леди, прошу, осматривайтесь. Вам тоже симпатичные наряды не помешают». Обронила я и, подхватив Паулину под руку, отвела ее в сторону к манекену обряженному в пышное парчёвое платье. «Есть ли какой-нибудь способ выяснить, девицы они или уже нет?» «Я бы их убила». Игнорируя мой вопрос и исходя злостью, процедила Наина. Голыми руками придушила. «Вот прямо здесь. Сейчас. Сию же минуту». «Тьфу, Поля!» Осадила я девушку и стала подбивать на доброе дело, пытаясь направить её энергию в полезное для моего вэйрчика русла «Не надо никого душить. Лучше просто крови немного сцедить. А как-то можно проверить девственность с помощью магии?» «Без понятия», — отмахнулась Полька, продолжая искоса наблюдать за соперницами, обступившими стенд со шляпками и по очереди их примерявшими. К тому же, даже если бы и были эти стервы оказались невинны, как ты у них кровь собралась забирать? Поймать, усыпить и отсидить, неуверенно предложила я, прекрасно понимая, что план у меня, мягко говоря, фигня. Проще уж поймать, усыпить и отсидить у своих домашних наин. Да вот даже ночью прокрастся каждый с пузырьком местного хлороформа и всего дел то А этих где вылавливать. И ведь ещё потом зелье надо будет варганить, формулу где-то выискивать, заручаться помощью какого-нибудь мага и при этом шифроваться от Хальдага. М, м да, задачка. Я уж была совсем приуныла и почти пришла к выводу, что пора сдаваться, когда услышала, как одна из девиц из вражеской группировки воскликнула. «Ох, Карелия, как же тебе идут эти перчатки!» Как раз к тому платью, что ты выбрала на завтра. Ах, мне уже не терпится побывать на премьере. Жду не дождусь завтрашнего вечера. А ведь театр только-только после реставрации. Говорят, он стал ещё красивее. Хотя до этого был шикарнее некуда. И пока Наины чесали языками, обсуждая роскошные интерьеры театра и пьесу про чью-то там Паулина воодушевлённо выпалила. Точно. Мы ведь потом ещё в ювелирный. Я чуть глаза не закатила. Кому что? А это и всё одно и то же. Тебе разве совсем не жалко Морока? Только и думай, что о тряпках, да цацках. Да нет же, я не о том. Я всё придумала. Слушай, и она быстро зашептала мне на ухо. Есть один камень Саурин называется. Раньше с его помощью женихи чистоту своих невест проверяли. Потом эту традицию упразднили. Правда, я слышала, некоторые стальные до сих пор предпочитают проверять заинтересовавших их леди, прежде чем выкупать тех у родных. Но нас Мэддок не проверял. К счастью. Иначе пришлось бы мне объяснять, как я умудрилась потерять невинность за закрытыми стенами обители. Так вот, если девушка, коснувшаяся камня, чиста, он поменяет цвет, станет нежно-голубым, А если останется белёсым, мутным, значит, она подарила уже свою непорочность мужчине. И что нам это даёт? Можно будет проверить этих фырс в театре, и там же кровью разжиться во время антракта. Просто заявила Паулина, как если бы мы обсуждали фасон шляпки. Она явно загорелась отомстить леди за сегодняшнее оскорбление. И мне её запал был только на руку. Тем более у меня к зеленоглазой свои счёты. И если получится, я с удовольствием попью её кровушки. Ну, то есть, поцежу». «Если повезёт найти украшение аурином браслет, например, одна из нас наденет его завтра в театр и будет как бы невзначай касаться этих гадин». Тем временем продолжал инструктаж Паулина. «Ты его и наденешь. Тоже ведь уже не девушка». «А значит, браслет на тебя никак не отреагирует. Зато будет реагировать на невинных девиц». «И если Дегорд это увидит, как браслет на меня не реагирует...» «Нет, мне только разборок с Кальдагом сейчас не хватало». «У нас с его всемогуществом тогда в Карите ничего не было. И с королём тоже не было. Не успели». «Решила я признаться...» Понимая, что прикасаться к этому хитрому камешку мне категорически противопоказано. Так что я тоже еще невинна. Несколько секунд Паулина переваривала мои слова, а потом едва меня не обняла. «Ничего-ничего не было?» «Ничего-ничего», — чистосердечно подтвердила я. «Клянусь своими тетушкой и дядюшкой, а заодно кузеном Карлом. Надеюсь, им сейчас не икается». «Кажется, в тот момент я превратилась для Наины в самую близкую и любимую подругу». Де Марсан вся аж просияла. Настолько её обрадовала новость, что мы с дегортом Гортом ещё не успели покувыркаться. «Ну хорошо, тогда надену я». Покладисто согласилась Паулина, продолжая одаривать меня счастливой улыбкой. «С детектором... вернее, с камнем невинности всё ясно» но как мы собственно сделаем им кровопускание есть у меня одна идея злорадно усмехнулась моя подельщица они даже ничего не заподозрят ну разве что на следующий день будут ослаблены но так им и мы надо